Глава вторая Дракончик Яшка сперва бегал по двору, быстро, смелее. Потом уже носился прыжками, и я сперва следил, чтобы не подрылся под забор и не выбежал на дорогу, но, умничка, сразу в с ё понял, что если нельзя, то нельзя, и даже если очень хочется, то все равно нельзя. Поэтому носился всюду, топча цветы, рыл с огромным энтузиазмом норы, а я только искоса поглядывал на небо, но, надеюсь, вездесущие камеры не заинтересуются. Сейчас вообще-то многие держат от безделья всякую живность, включая страусов, кенгуру, а уж крыски, черепашки и гекконы чуть ли не в каждом дворе по деревьям лазают, через щели в заборах выглядывают на прохожих. Некоторое время сидел на крыльце и наблюдал за зверушкой. Так бы сидеть и сидеть, но странное беспокойство заставило подняться на ноги. Не знаю, дело даже не врун, дельштотте, но как-то впервые не тянет залечь на диван и понаблюдать за футбольными баталиями. Или вот так сидеть и любоваться закатами или чирикающими птичками, что засрали белым пометом все крыльцо. Нет, вру, все-таки тянет на диван. Однако эти свалившиеся на голову обязанности, которым не рад. Но спихнуть пока не удалось на плечи Фицроя. А еще как ни крути, это чувство вины из-за рундель что-то. Все-таки это я его подставил. Не поднимаясь с крыльца, я крутнул пальцами в воздухе. В двух шагах оформилась полупрозрачная пленка мессенджера. Оттуда пошел нежно-розовый свет. У родителей большая часть комнат именно в этом цвете. Отец настоял для себя только две комнаты с простыми белыми стенами, на что мать всегда брезгливо говорила, что у него как в кабинете дантиста. Изображение нечёткое. У моего браслета недостаточно мощи, чтобы перебить яркий солнечный свет. Вижу только, что отчим просматривает газеты на большом дисплее. «Мать готовит в глубине кухни, постоянно сверяясь с Гуглом». На сигнал вызова оба повернулись, о т ч е м еще и поднял голову, а мать воскликнула восторженно. «Женя! Просто чудо какое! Сам взял и позвонил. Говори сразу, что нужно. Мы тут же сделаем». «Мама», — ответил я с укором, — «просто соскучился. Целую вечность не видел вас». Они переглянулись. что-то не врубаются в мой юмор». Мать почти прошептала. «Женечка, что с тобой?» «Я приеду», — пообещал я. «Когда?» «А вот сейчас возьму и приеду», — сказал я. «А что?» «Ну, соскучился, соскучился». Они снова переглянулись. Отец озадаченно промолчал. Мать сказала пугливо. «Ждем. Ты только не волнуйся, все будет хорошо». «Мы тебе поможем», – добавил отчим. Я вздохнул и отключил связь, пока не разрядились аккумуляторы. Аня прокричала испуганно, как только я появился на пороге. «Едешь к родителям? Что случилось?» «Ничего», – буркнул я. «Отдаю дань. Или долг, не помню, но что-то отдаю». Она проговорила патетическим шепотом. «Ты заболел. У тебя чумка». Я чувствую, с каким напряжением работает твой хилый мозг. Милый, тебе нельзя переутомляться. Поди-полежи. Я почешу тебе везде, где скажешь. Даже можешь не говорить, сама знаю». «Так», — сказал я властно, — «слушай сюда. Во-первых, не сожги дом в мое отсутствие. Не устраивай пьяных оргий с другими прогами. Вернусь быстро, но чтобы к моему приходу все вытерло...» п р о с т о н е постирала и высушила. «Босс», — сказала она фальшивым голосом, — «мои друзья не мусорят. Давай тебя оцифрую, сам скажешь, что людей пора всех перебить. Ладно, твоего Яшку оставим, он милый, почти как ты, и такой же умный». Ворота гаража исчезли. Стронгхолд выскочил с несвойственной для солидной машины услужливой поспешностью. Побаивается, что передумаю и не отправлюсь в далёкую поездку. Не знает, что мне вообще-то как в старое доброе время... Время девать некуда. Яшка с жалобным детским писком бросился ко мне. Чувствует. Вскочил на ботинок и быстро-быстро покарабкался по ноге, как можно выше. Я поддержал его под толстую жопу, Стронгхолди сделал кресло поудобнее и, включив автопилот, без этого автомобиль не сдвинется с места, начал убеждать себя, что Фицрой справится с ролью хозяина. Даже лучше, чем любой из соседних глердов. А крестьяне при нём голодать не будут. Он успел повидать мир. Так что да, я делаю всё правильно, перекладывая глердство на его совсем нехилые плечи. Общая система полётов перехватила контроль ещё в момент, когда Стронгхолд только разгонялся. Но раз уже сообщил о желании взлететь, его тут же в доле секунды проверили, протестировали и дали добро, но деликатно взяли штурвал в свои руки. Вообще, автоводители и автопилоты, едва успев появиться... Уже уступают место, как устаревшие, глобальному управлению движением, что подчиняет себе сразу миллионы транспортных средств, так их называют. И уже точно выбирают самые оптимальные, как говорят в народе, маршруты. Хотя вообще-то самых оптимальных не бывает. Бывают только оптимальные. Под ногами пол стал прозрачным. Вообще-то не люблю этот выверт. Во мне живет что-то пятикантропье. Чувствую себя как над пропастью. Но, конечно, смотреть на город так удобнее. Хотя что на него смотреть? Город и есть город. Но сейчас, насмотревшись на с а н п р и н к я смотрел на эти островки небоскребов среди зелени и чувствовал, что да, какой нихреновый мир, но мне ближе, чем тот, в котором у меня обязанности, долг, где я должен быть опорой слабым и спасителем тех, кого природа вообще-то отбраковывает. Яшка осмелел и бегал по салону, быстро-быстро исследуя все уголки, но тоже предпочитал не забегать на прозрачный пол. Хотя у него зрение должно быть не совсем уж человеческое. Стронгхолд, ведомый общим мозгом полётов, плавно снизился. Экономно и красиво пошёл на посадку, впереди появился и начал приближаться слащаво-кокетливый домик, Что делать такие вкусы у моей мамы? Колеса без толчка и тряски коснулись асфальта. Только полный контроль со стороны компьютера может обеспечить такую посадку. Автомобиль покатил к воротам на большой скорости. Управление тут же перешло к автонавигатору. Он экономно сбросил скорость и почти величаво проплыл между распахивающимися створками ворот. Я выскочил наружу. Стронгхолд сам найдет, где припарковаться поудобнее. е щ е р е н о к взобрался на плечо и там поплотнее прижался теплым пузом. Глаза стали шире от неистового любопытства при виде такого огромного и восхитительного мира. Мать и отчим, которого я называю отцом, так всем проще, синхронно вышли навстречу. У меня они еще старого образца. Стронгхолд, высадив меня, красиво развернулся от крыльца, парадный и элегантный. На лице мамы расцвела гордая улыбка, а отчим одобряюще показал большой палец. Мама, улыбаясь во весь густо накрашенный рот, пошла навстречу с театрально раскинутыми руками, но вдруг остановилась в нерешительности. «Ой!» – воскликнула она с опаской. «Какая у тебя восхитительная жабочка!» Это ящерица, уточнил отец. Посмотрел еще, подумал, сказал осторожнее. Только толстая какая-то. Редкий вид, подтвердил я. Мать спросила опасливо. Оно не укусит? Мама, ответил я с укором. Оно ж такое маленькое. Ну пусть даже и укусит, подумаешь. Она протянула к ящеренку ладони, тот чуть попятился, плотнее прижался пузом к плечу. и оскалил пащечку. «Ой», сказала мать, «пусть отец ее берет». «Пусть сидит», посоветовал я, «ей сверху видно все, вообще-то его зовут Яшей». «Самец?» «Наверное», ответил я, «я не сексист, теперь на это дело нельзя заострять внимание даже у животных». Мать сказала опасливо, «сынок, «Готовится закон, что животных нельзя будет называть животными. Это оскорбительно». «Мы же готовимся к сингулярности», – добавил отчим печально. «Животных оцифруем тоже, дополним разум и дадим все права». «Пойдем в дом. Мама приготовила для тебя столько вкусного. А что твой Яша кушает?» «Мы, мужчины», – заверил я, – «не перебираем». «А это теперь можно?» – спросил он опасливо. «Нет ли какой-нибудь дискриминации?» Я отмахнулся. «Пока не слышал. Не беспокойся, новые законы нам в первую очередь доносят и проверяют, как запомнили. А что она приготовила?» Он ответил с вымученной улыбкой. «Боюсь, не смогу выговорить. Сейчас, когда столько безработных...» э, «Прости, фрилансеров...» то, по крайней мере, треть занимается всякими рецептами. «Не отравимся», – заверил я. «В наших желудках теперь отборные бактерии, проверенные. Все переварят во что надо». «Ты разве не ставил новую версию?» «А какая сейчас новая?» Я пожал плечами. «Сам запутался, мне вообще-то и старые служили неплохо. Но сейчас с такими взглядами быстро загремишь в биоконы. Вообще-то вкусно пахнет». Из гостиной, что вроде бы совмещена с кухней, но на самом деле это все сплошная, огромная кухня, мощно катят тяжелые ароматы. Даже запахи, такие чувственные, что желудок у меня в нетерпении завозился, устраиваясь поудобнее, и приготовился ловить лакомые куски. Отчим сел рядом со мной на диван, выглядит неважно, хотя я-то знаю, что у него со здоровьем все в порядке. «Сейчас нездорового человека встретить чудо?» — поинтересовался с некоторой заминкой. «Как тебе твоя работа?» «Чудесно!» — ответил я. «Разве это не мечта человечества? Есть, пить, хорошо одеваться, вечно отдыхать?» Он вздохнул. «Точно, точно, ты прав». «Разве не за это?» – спросил я. «Лучшие умы человечества шли на костры, на пытки, отрекались от с е м е й и совершали величайшие открытия». Он вздохнул еще горше. «Да, конечно». Мать весело позвала из другого конца. «За стол, за стол». Мы разом поднялись, отчим несколько поспешно, то ли спешит уйти от радостного разговора о прогрессе, То ли очень любит покушать что-то новое. На столе разноцветье и разнотравье. Мама в последнее время увлеклась веганством и сыроедением. Это сумасшествие то приходит, то уходит с регулярностью лунных приливов. А сейчас у нее, к счастью, переход от веганства к норме. На столе, помимо обилия зелени, еще и горки тонко нарезанного мяса, креветки, рыба. «Мы столько не съедим», – сказал я. Подцепил на вилку ломтик мяса, попробовал на вкус и уточнил. «Наверное». «Съедим», – заверил отчим. Наша мама в последнее время начинает принимать современный тезис, что еда должна быть не только красивой, но и хоть в некоторой степени вкусной. «Съедим», – поддержал я. «Мама всегда на острие прогресса». Мать гордо улыбнулась. С этой лавиной открытий многие из ее подруг уже отстали от прогресса и просят детей, а то и внуков, включить новый гаджет, настроить, сделать так, чтобы работал и ничего не требовал. Она спохватилась, посмотрела на меня трагически расширенными глазами. «Сынок, я ничего не понимаю». «Все мы», — ответил я дипломатически, — «путники в этом лесу». и м е н у е м ы м жизнью. «Нет-нет, я о том», — пояснила она, что час назад заехала по дороге к Алите Руненковой. Ее муж раньше работал с лазерами, большой специалист по рубинам, но знает и все остальные камни. Нужные, я имею в виду, хотя, конечно, булыжник тоже нужный, но только как орудие пролетариата. «Ох», — сказал я со стесненным сердцем, уже догадываясь. «Мама, ты всегда меня подставляешь», — о т ч е м насторожился, а она охнула. «Я? Подставляю?» Не ты ли сказал, что это красивая подделка только для съемок? Но ее муж прямо вцепился, так и так рассматривал. Я сперва думала, что просто заглядывает в мое декольте, даже оттопырила для него». «У меня там всё ещё торчат, как у девочки на холоде, но он в самом деле пялился не на сиськи. Вот негодяй». «Мама». «Ну что мама?» Он уговорил тут же зайти к нему в лабораторию, но, как оказалось, не для, а всего лишь хотел посмотреть ту брошку под микроскопом и ещё под какими-то штуками. «Негодяй и мерзавец! Так поступить с женщиной!» «Красивой женщиной!» – поспешно вставил я. «И что дальше? Ты зашла?» Она поджала губы. «Зашла. Думала, не так его поняла, но он сразу же положил брошку на свое стеклышко. Это на столе у него такое стеклышко, хотя оно не стеклышко, а... В общем, негодяй, мерзавец и хам». «Понятно», — сказал я обреченно. «Вот чем слушает внимательно, ест, тихонько стараясь не привлекать внимания ни словом, ни жестом». она всмотрелась в меня пристально. «Ты знал? Знал, что тот камешек — настоящий бриллиант, еще неизвестный науке». «Мама», — сказал я с тоской, «я же просил не афишировать». Она округлила глаза. «Что? Ты всерьез? А может быть и остальные камешки?» Я вздохнул. «Мама, какие другие?» «Где ты видела другие?» «Но...» «Тебе показалось», — произнес я настойчиво. «Почудилось». «Померещилось». «Но тогда...» — прошептала она в священном ужасе. «И твоя Орландия? Ей что, для реализма дали поносить настоящие драгоценности из Версаля, Лондона или Грановитой палаты? Вот это настоящее отношение к искусству...» «Это правильно. Сериалы в массы. Сериалы — это наш современный Версаль, Пикассо и Бертолини Берлускони!» о т ч е м произнес осторожно и стеснительно. «Дорогая, он хочет сказать, что все гораздо серьезнее». Она посмотрела на меня вытаращенными глазами. «Сынок!» Я покачал головой. «Мама!» Она ахнула. Глаза вовсе округлились, а рот распахнулся. «Что? Я боюсь даже услышать такое. Это что, королева Брунея? Или где у нас еще остались монархические режимы? Она что, настоящая?» «Вы же обнимались», — буркнул я. «Не виртуальная вроде бы. Хотя со стороны...» «Сынок!» — вскрикнула она. «Но я не представляю». «Нет, королеву представляю, да и видела, но ты...» «Ты не умел заинтересовать девушек, что даже в официантке не годятся». «Да что там в официантке? В посудомойке? А здесь королева?» «Мама», — сказал я с тоской, — «все гораздо серьезнее. Выполняю важное правительственное задание. В детали посвятить не могу, и так сказал очень много». Отчим проговорил медленно. «Евген, ты работаешь в тех местах, о которых я думаю?» Мать оглянулась на него в диком непонимании. «Отец», — сказал я, — «помолчи. Мама у нас такая впечатлительная, такая наивная, такая, что чем меньше об этом знает, тем лучше. Никто не заподозрит во мне что-то более, чем я с виду». Мать прошептала в ужасе. «Ты что, ее телохранитель?» «А что у человека еще есть?» «Спросил я. Кроме тела. Вот перейду в экзорцисты. Буду х р а н и т ь души». «У нее прекрасное тело», сказал отчим, посмотрел на мать с испугом и добавил пугливо. «Как мне показалось». «Издали». «Кстати, как-то звонили Тимошенки. Все собираются зайти». Они же почти соседи, а видимся редко. Сынок, они же трансгуманисты, как и ты. «Но-но», — сказал я предостерегающе. «Я трансгуманист, но я другой трансгуманист. Очень даже. Я крайне правый». Мама переспросила у отчима. «А что, собирались прийти? У них же какое-то событие?» Он вздохнул. «Да их не поймешь». Мне всегда казалось, что у них все напоказ, а эти напротив. Скрытные д да о чересчур. Я хмыкнул. Василь и Гарольд Тимошенки – семья геев, так они себя позиционируют. Так их воспринимает и общество. Только я, хорошо зная обоих с детства, знаю их постыдную тайну, в которой нет ничего постыдного, но если мы, мужчины, порой комплексуем из-за того... Что у соседа пенис длиннее, то еще больше комплексов, если у человека вообще импотенция. Ну, что делать? Такое бывает. Большинство случаев уже удается лечить, но все же мужчины обычно стесняются даже заикнуться о таком позоре, как они считают. Потому либо замыкаются в себе, избегая общества, либо создают дымовую завесу, как вот сделали Василь и Гарольд. хитроумно объявив себя геями. По их мнению, считаться геями все же лучше, чем импотентами. Быть геем все еще некий вызов обществу, как бы добровольный. «Хочу гей, хочу не гей, а вот импотент что-то вроде калеки. Даже хуже», – так утвердилось в общественном мнении со времен Палеолита. «Вообще-то, как-нибудь нужно заглянуть в вики, а то мне чудится», что процент рождения импотентов при наличии в обществе геев должен совпадать до сотых долей. Во всяком случае, геи добились каких-то прав, могут даже усыновлять детей. А вот у импотентов таких прав нет. Хотя, конечно, все это ерунда. Уже сейчас втыкаем в себя имплантанты всякие и разные. Лет через 10 начнем менять себя так, что мама родная не узнает. Не будет не только геев или импотентов вообще, самцов и самок не останется. Разве что самые дикие и религиозные восхотят оставить себя в пещерности 21 века с гендерными различиями, что сейчас нас так радует за неимением других радостей, что будут повыше и помощнее. «Придут, — сказал я, — так придут, не придут, не придут, мне пофигу, «У меня своих проблем выше крыши и ещё надстройка в виде башенки. С парапетом и зубчиками». Мать спросила с сочувствием. «Девочки?» «Мама», — сказал я с досадой. «Уже в твоё время проблем с девочками не было, а сейчас так вообще. Всё настолько беспроблемно, что даже и не знаю». Она спросила в недоумении. «Тогда в чём?» «Мама», — сказал я, — «Без женщин жить нельзя на свете. Нет!» – так пели в Сильве. «Тогда считали так, дебилы. А сейчас умеем как-то обходиться. Ещё как умеем. Потому, мама, не надо. Это что, пирожки? А почему шевелятся?» «Такие пирожки», – сообщила она с энтузиазмом. «Два научно-исследовательских института год работали, чтобы заставить их шевелиться и ползать по столу». «Все должно быть красиво и гармонично. Даже еда должна быть эстетичной, а не просто получением калорий». Я промычал с набитым ртом. «Согласен, согласен. Хоть есть в этом что-то от людоедства. Но это же пирожки, хоть и ползающие». Отчим повел бровью в сторону чайника. Там моментально зашумела вода, вскипая. Мать цапнула, не глядя за ручку, и налила мне первому, как редкому, гостю. «А чай?» – спросил я опасливо. «Из чего?» «Из чая», – ответила она скромно и со вздохом. «Теперь это модно. Чай вместо чая. Здорово. Хотя и с добавками. Всякими, но полезными». «Еще бы», – сказал я. «Сейчас все полезное. А кто скажет иначе...» Того...